Несколько часов, а может быть, и до рассвета. Слабая надежда. Но человек так уж создан, что никогда не теряет надежды. И все же нас было двое. Но если б я, как это ни парадоксально, и утратил всякие иллюзии, если б в минуту слабости и готов был сдаться без борьбы, я... Не мог бы этого сделать. Столкновение фрегата с Нарвалом произошло около 11 часов вечера. Стало быть, до рассвета оставалось почти 8 часов. Задача вполне выполнимая при условии чередования. Море было спокойное, плавание почти не утомляло нас. Время от времени я вглядывался в густой мрак, нарушаемый лишь фосфорическим свечением воды, встревоженной взмахами наших рук. Я глядел на светящиеся волны, которые, разбиваясь о мою руку, разбегались по широкому водному полю, испещренному свинцовыми бликами. Мы словно плыли в море ртути. Около часу ночи меня внезапно охватила крайняя усталость. Руки и ноги сводила судорогой. Концель должен был поддерживать меня, и забота о нашем спасении пала на его долю. Вскоре я услыхал его прерывистое и тяжелое дыхание. Концель задыхался, и я понял, что долго он не выдержит. — Оставь меня. — Оставь, — говорил я. — Оставить господина профессора. — Ни за что, — отвечал он. — Я, надеюсь, утонуть первым. В эту минуту луна Выглянуло из-за черной тучи, которую ветер гнал на юг. Поверхность океана заискрелась при лунном свете. Благодетельное сияние луны придало нам сил. Я поднял голову. Окинул взглядом горизонт. Вдали, на расстоянии пяти миль от нас, едва вырисовывался темный силуэт фрегата. Но ни одной шлюпки в виду. Я хотел вскрикнуть. Но разве услышит мой голос на таком расстоянии? К тому же я не мог разомкнуть распухших губ. Концель собрался с силами и крикнул «На помощь! На помощь!» Остановившись на секунду, мы прислушались. Что это? Шум в ушах от прилива крови к голове? Или мне почудилось что на крик Концеля ответили криком? «Ты слышал?» – прошептал я. «Слышал?» И Канцель опять отчаянно закричал. Ошибиться было нельзя. «Человеческий голос», — ответил на вопль Канцеля. «Был ли это голос такого же несчастного, как и мы, выброшенного в океанские пучины, такой же жертвы катастрофы, постигший корабль? Они подают ли нам сигналы со шлюпки, невидимой во мраке ночи?» Концель, собрав последние силы, опершись на мое плечо, сведенное судорогой, высунулся наполовину из воды, но тут же упал обессиленный. Что ты видел? Я видел? Прошептал он. Я видел? Помолчим лучше. Побережем наши силы. Что же он увидел? И вдруг мысль о морском чудовище впервые пришла мне в голову. Не увидел ли он морское чудовище? Ну, а человеческий голос? Прошли те времена, когда ионы укрывались в чреве китов. конце из последних сил подталкивал меня перед собою. Порой он приподнимал голову и, глядя вдаль, кричал. На его крик отвечал голос, который становился все слышнее, словно бы приближаясь к нам. Но слух отказывался мне служить. Силы мои иссякли, пальцы немели. Плечо становилось ненадежной опорой. Я не мог закрыть рта, сведенного в судорожной спазме. Я захлебывался соленой водой. Холод пронизывал меня до самых костей. Я в последний раз поднял голову и пошел ко дну. И тут я натолкнулся на какое-то твердое тело. Я задержался на нем. Почувствовал, что меня выносит на поверхность воды, что дышать становится легче, Я потерял сознание. По-видимому, я скоро пришел в себя благодаря энергичному растиранию всего тела. Открыл глаза. «Канцель!» — прошептал я. «Сударь изволил звать меня!» — отозвался канцель. И при свете заходящей луны передо мной...